Церемония. Рид. Крики у театра стали только громче, но я их почти не слышал. В ушах звенела кровь. Она заглушала все и призывы толпы к правосудию и слова сочувствия архиепископа. Но только не ее шаги. Я слышал каждый. Они были легки, легче моих, но не такие ровные, не такие мерные. Я не слышал, что я не слышал, что я не слышал, Я сосредоточился на звуке её шагов и постепенно рёв в ушах стих. Теперь я слышал и управлятеля театра, и констеблей, которые пытались угомонить толпу. Когда архиепископ открыл двери, я едва не выхватил из ножен балисарду, но сдержался. Ноги у меня свело, кожу одновременно обожгло и жаром, и холодом, а потом чужими взглядами, когда все на улице обернулись к нам. Под локоть меня держала маленькая тёплая рука. Мозолистая ладони, пальцы тонкие, два из них перевязаны. Я пригляделся, они были сломаны. Поднять взгляд выше пальцев я не посмел, ведь тогда пришлось бы взглянуть на её плечи, а затем и на лицо. И я знал, что там увижу. Синяки под глазами, свежую садину на щеке, шрам над бровью. И ещё один на горле. Она пыталась его скрыть, но он всё равно виднелся из-под чёрной ленты. Мне вспомнилось лицо Селии, чистое, без единого изъяна. О, господи, Селия. Архиепископ шагнул вперёд, и толпа мгновенно затихла. Хмурясь, он вывел меня вперёд. Девушка же, эта декарка, всё так же крепко цеплялась за меня. а я все так же отказывался на нее смотреть. «Братья!» — голос архиепископа пронесся над примолкшей улицей, и еще больше людских глаз обратились к нам. Дикарка вжалась в меня. Я, нахмурившись, взглянул на нее. Глаза у нее были широко распахнуты, зрачки расширены. Ей было страшно. Я отвернулся. «Ты не можешь отдать мне свое сердце, Ритт!» Я не сумею с этим жить. Селия, прошу, чудовище, что убили Пип, всё ещё на свободе. Они должны быть наказаны. Таков твой долг, и я не стану тебе помехой. Пусть твоё сердце принадлежит братству. Прошу тебя, прошу, забудь меня. Я никогда бы не смог забыть тебя. От нахлынувшего отчаяния я чуть не рухнул на землю. Селия никогда не простит мне этого. Ваше волнение о судьбе этой женщины ведомо и угодно Господу. Архиепископ распростёр руки будто в мольбе. Но прошу, не поддавайтесь обману. Прошлой ночью она пыталась ограбить знатного господина подобного вам, а когда сегодня утром супруг хотел наказать её за это, она осмелилась сбежать от него. Не стоит жалеть эту женщину, дети мои. Помолитесь о ней. Девушка в первых рядах толпы смотрела на архиепископа с неприкрытым отвращением. Стройная, светловолосая с крючковатым носом, я напрягся, узнав её, ту девушку из-за кулис. Ах ты мерзкая свинья. Будто почувствовав мой взгляд, она посмотрела на меня и сощурилась. Я взглянул на неё отчёт, напытаясь забыть её гневные слова. Надеюсь, Его бросят в тюрьму. Кто знает, что могло произойти. Я сглотнул и отвернулся. Разумеется, так всё и выглядело. Декарка была хитра, а я, до смешного, легко позволил выставить себя в дурном свете. Угадил прямо в ловушку. Я мысленно чертыхнулся, мечтая выдернуть руку из хватки девчонки. Но нельзя. Слишком много людей смотрело на нас. А архиепископ очень чётко изложил свой приказ. Сразу по возвращении мы должны будем исповедаться в этом обмане, сказал он тогда, хмурясь и расхаживая туда-сюда. Люди должны поверить, что вы уже женаты. Он резко обернулся к ней. Правильно ли я полагаю, что грехи твои не отпущены? Когда Дикарка не ответила, он нахмурился ещё больше. Я так и думал, Мы немедленно должны управиться с тем и другим, а затем направиться сразу к Далёру на крещение. Рид, пока ваш союз не будет официально узаконен, ты должен вести себя как её муж. Сними вон то кольцо о её с правой руки и надень на левую. Иди рядом с ней до тех пор, пока толпа не разойдётся. И богом ради, верни ей плащ. Декрка повертела на пальце то самое кольцо, переступила с ноги на ногу, коснулась пряди у лица. Остальные волосы были собраны в путаный пучок у неё на затылке дикие, шальные, совсем как она сама. Просто отвратительно. Малёвос люди, увидеть в этой женщине учение Господне, повысил голос архиепископ. Пусть её порочность послужит вам уроком. Жоны, будьте покорны мужьям своим. Покаятесь в своей греховной природе, лишь тогда останете вы едины с Богом. Несколько человек в толпе покивали, что-то согласно бормоча. Это верно, я всегда и сам так говорил. Женщины нынче ничем не лучше ведьм. Только деревом с ними можно сладить, будь то розга или костровой столб. У светловолосой девушки из-за кулис был такой вид, будто она хотела накинуться на архиепископа. Она оскалилась, сжала кулаки, но затем отвернулась. Дикарка наприглась и до боли сжала мне руку. Я с верепо посмотрел на неё, но она не отпустила. Тогда-то я и учуял запах, слабый, невесомый, едва заметный, но всё же очевидный, трепещущий на ветру. то было зловоние колдовства. Архиепископ застонал. Я обернулся как раз в тот миг, когда он согнулся пополам и схватился за живот. Господин, вы, начал я и тут же осёкся. Архиепископ оглушительно громко испортил воздух. Он вытаращил глаза и залился краской, а в толпе тут же зашептались. С изумлением, с отвращением. Архиепископ резко выпрямился, Попытался оправить рясу, но снова согнулся пополам, и всё повторилось. Я, не зная, что ещё делать, коснулся ладонью его спины. "Господин, оставь меня", прорычал он. Я отпрянул и вере поуставился на декарку, которая тряслась от беззвучного смеха. "Прекрати смеяться", прошептал я. "Даже если бы хотела, не смогла бы". Она схватилась за бок и фыркнула. С нарастающей неприязнью я оглядел её, а затем наклонился и вдохнул её запах. Корица. Не колдовство. Я тут же отстранился, а она засмеялась ещё пуще. Уже один этот момент, вот этот самый, возможно, стоил того, чтобы выйти за тебя, Шасс. Я буду вечно хранить его в памяти. Архиепископ настоял, чтобы мы отправились крестить Декарку пешком. Сам он поехал на карете. Когда он исчез из виду, она хмыкнула и пенком забросила камешек в ближайшую урну. О этого мужлана голова так прочно застряла в затнеце, что и не вытащишь уже. Я стиснул зубы, держать себя в руках, сохранить спокойствие. Не смей говорить о нём неуважительно. Она ухмыльнулась и запрокинула голову, чтобы оглядеть меня. А потом подумать только. Встала на цыпочки и щёлкнула меня по носу. Я ошарашенно отпрянул и почувствовал, как пылает лицо. Она усмехнулась ещё шире и пошла вперёд. Ты мне не хозяин сейчас. Так что буду делать, что хочу. Ты скоро станешь моей женой. Нагнав девчонку в два шага, я хотел схватить её за локоть, но не решился её коснуться. Это значит что ты должна будешь мне повиноваться. Да не уж-то, она вскинула брови всё ещё с усмешкой. А ещё, полагаю, это значит, что ты будешь меня чтить и защищать, да? Если уж мы всерьёз собрались следовать этим твоим доисторическим патриархальным законам. Я сбавил шаг, чтобы идти вровень с ней. Да. Она хлопнула в ладоши. Ну и прекрасно. По крайней мере, это должно быть весело. У меня много врагов. Я не удержался и посмотрел на синяки вокруг её глаз. Могу себе представить. На твоём месте представлять я бы не стала. Она сказала это так буднично, беспечно, будто мы обсуждали погоду. Не то потом неделями кошмары будут сниться. Вопросы буквально жгли мне горло, но я не стал их задавать. Судя по всему, Дикарка была не против помолчать. Её глаза бегали, оглядывая всё сразу: платья и шляпы на витринах магазинов, абрикосы и фундук на лотках торговцев, грязные окна маленькой печной, перемазанные сажей лица детей, гонявших голубей на улице. На каждом повороте в лице Дикарки вспыхивало новое чувство: приязнь, тоска, восторг. Наблюдать за ней было до странности утомительно. Несколько минут спустя я не выдержал и кашлянул. Это один из них наградил тебя такими синяками. Один из кого? Из твоих врагов. А, сказала она беззаботно. Да. Их было даже двое, кстати. Двое? Я недоверчиво уставился на неё, попытался представить это крохотное создание в драке против сразу двоих. А потом вспомнил, как она подловила меня за сценой и обманом убедила зрителей, что я на неё напал. Я нахмурился. Да, она явно способна на многое. Мы добрались до окраины восточной стороны, и улицы стали шире. Вскоре впереди в свете яркого полуденного солнца засверкал далёр. Архиепископ ждал нас у кареты. К моему удивлению, с ним был Жан-Люк. Ну, разумеется, кому как не ему быть этому свидетелем. При виде друга осознание реальности всего происходящего обрушилось на меня как мешок кирпичей. Я в самом деле вот-вот женюсь на этой женщине, на этом существе. На дикарке, которая лазает по крышам, грабит аристократов, дерётся, одевается как мужчина и имя носит соответствующее. Она была совсем не похожа на Селию. Человека менее похожего на Селию Господь просто не мог сотворить. Селия кротка и благовоспитанна, учтива, добродетельна, сердечна. Никогда в жизни она не опозорила бы меня, не устроила бы такую сцену. Я посмотрел на свою будущую жену. Разорванное и окровавленное платье, избитое лицо, сломанные пальцы, шрам на горле и усмешка при виде которой становилось ясно, каким образом она заполучила все свои увечья. Она изогнула бровь, любуешься? Я отвернулся. Когда Селия узнает, что я натворил, её сердце будет разбито. Она заслуживает лучшего, лучшего мужчины, чем я. Пойдёмте, архиепископ жестом указал нам на безлюдный берег. Единственными зрителями на нашей церемонии были дохлая рыба и стая голубей, которые лакомились ею. Скелет рыбины торчал из сгнившей плоти. а уцелевший глаз смотрел в ясное ноябрьское небо. «Покончим с этим. Сначала ее необходимо крестить по велению нашего Господа, дабы не преклонились вы под ермо, будучи неравными, ибо нет общения у света с тьмой». Ноги у меня налились свинцом, и каждый шаг по песку и грязи давался с невероятным трудом. Следом за мной по пятам шел Жан-Люк. Я чувствовал, как он усмехается. Не хотелось и представлять, что он теперь думает обо мне и обо всём этом. Покалебавшись, архиепископ шагнул в серую воду. Он оглянулся на Дикарку, и впервые в его глазах мелькнула тень сомнения, будто он не был уверен, что она шагнёт за ним. Передумай, пожалуйста, возмолился я про себя. Забудь это безумие и брось её в тюрьму, где ей самое место. Но тогда меня лишат всего. Балисарды, жизни обетов, цели и предназначения. Тихий неприятный голосок над одворках моего разума насмешливо хмыкнул. Он запросто мог бы помиловать тебя, если бы только захотел. Никто не стал бы оспаривать его решение. Ты остался бы шессёром и безженить бы на преступнице. Но почему же тогда он поступил иначе? От самой этой мысли меня захлестнула досада. Разумеется, он не мог просто помиловать меня. Люди поверили, что я посягнул на честь этой девчонки. Неважно, что этого не было. Они сочли, что было. Даже если бы архиепископ всё объяснил народу, даже если бы она сама во всём созналась, люди бы стали шептаться, стали бы сомневаться, утратили бы бесприкословную веру в непорочность шосёров. По уже того, они усомнились бы и в самом архиепископе. в том, что им движет. Мы уже погрязли в этой лжи. Уже объявили людям, что она моя жена. Если станет известно обратное, архиепископа назовут лжецом. Этого нельзя допустить. Хочется мне того или нет, эта Дикарка станет моей женой. Она шагнула следом за архиепископом, топнув ногой будто лишний раз подчёркивая эту истину. Вода брызгнул архиепископу в лицо, и он нахмурился, утерев её. Какой любопытный поворот событий. Жан-Люк наблюдал за декаркой, и в глазах его плясалса смех. Девчонка, похоже, о чём-то спорила с архиепископом, но, ну, естественно, она меня провела. Мне было больно сознаваться в этом. Выдаваться в подробности я не стал, и Жан-Люк обернулся ко мне. Смех в его глазах померк. А что же, Селея? Я на силу ответил, ненавидя себя за эти слова. Селея знала, что нам с ней не суждено пожениться. О том, как она меня отвергла, я ему не рассказывал. На смешке Жана Люка я бы не вынес, или хуже того, жалости. Однажды после смерти Филиппы он спросил, каковы мои намерения касательно Селеи. Вспомнив об этом, я ощутил, как стыд прожигает меня изнутри. Тогда я солгал ему, сказал, что мои обеты для меня важнее всего, что я никогда не стану жениться. И вот, чем всё обернулось. Жан-Люк поджал губы, пристально глядя на меня. И всё же мне жаль. Он бросил взгляд на декарку, которая тыкала архиепископу в нос сломанным пальцем. Брак с подобным созданием будет непростым. А бывает ли простым любой брак на свете? Возможно, и нет, но эта девчонка похожа особенно несносна. Он вяло улыбнулся мне. Как я понимаю, теперь ей придётся поселиться в башне. Ответить ему улыбкой я не смог. Да. Он вздохнул. Жаль Мы молча наблюдали, как лицо архиепископа всё больше каменеет. В конце концов он потерял терпение, схватил Дикарку за затылок и дёрнул к себе, а потом окунул в воду и задержал её там на секунду дольше, чем должен был. Я никак не мог винить его за это. Чтобы очистить от скверной душу этой девчонки, времени не потребуется больше обычного. На 2 секунды дольше. Казалось, В душе архиепископа бушует борьба. Он, трясясь, пытаясь удержать её под водой, а глаза его были безумны. Неужели он решил 3 секунды. И кинулся в воду. Жан-Люк за мной. Мы бросились к ним, но волновали зря. Архиепископ выпустил декарку как раз, когда мы добрались до них, и она вырвалась на поверхность, шипя как злобная кошка. С её волос, лица и платья стекала вода. Я хотел помочь ей устоять на ногах, но она меня оттолкнула. Я отступил на шаг, а она, разбрызгивая воду, развернулась к архиепископу. Fils de pute. В переводе с французского сукин сын. Я не успел остановить Декарку, и она набросилась на него. Архиепископ вытаращил глаза, утратил равновесие и рухнул спиной в воду. размахивая руками Жан-Люк поспешил ему помочь Я схватил Дикарку и пригвоздил её руки к бокам пока она не успела снова толкнуть архиепископа Она как будто даже не заметила Конах салеу В переводе с французского мудак сволочь Дикарка билась в моих руках повсюду разбрызгивая воду Я тебя прикончу Сдёрнусь с тебя, и турясу и тебя же я ею придушу, родливая ты вонючая мразь. Все втроём мы уставились на неё, розину форты. Первым оправился архиепископ. Побегравев, он прохрипел: "Как ты смеешь так говорить со мной?" Он отшатнулся от Жана-Люка и ткнул пальцем ей в лицо. Я понял его ошибку за миг до того, как девчонка кинулась вперёд. Я схватил ее крепче и не позволил вцепиться зубами ему в палец. Я женюсь на тиком животном. «А ну, отпусти!» — она ударила меня локтем в живот. «Нет», — не столько сказал, сколько придушенно выдохнул я, но все же не дал ей освободиться. Она то ли зарычала, то ли закричала от досады, а потом милосердно угомонилась. Я мысленно поблагодарил Господа за это и потащил её обратно на берег. Вскоре к нам присоединились архиепископ и Жан-Люк. Благодарю тебя, Рит, выдохнул архиепископ, отжимая свою рясу и поправляя крест на шее. Когда он наконец обратился к этой чертовке, в его лице отразилось бесконечное презрение. Нам стоит заковать тебя в кандалы на время церемонии. Может быть, разодобыть намордник. Вы пытались меня убить. Он посмотрел на неё свысока. Поверь, дитя, если бы я пожелал тебя убить, ты была бы уже мертва. Её глаза вспыхнули. Взаимно. Жан-Люк с трудом сдержал смех. Архиепископ шагнул вперёд, сощурившись. Отпусти её, Рид. Я хотел бы как можно скорее покончить с этим чёрным делом. с удовольствием. К моему удивлению и разочарованию, она не сбежала, когда я её отпустил. Просто скрестила руки на груди, поочерёдно, смерив каждого из нас взглядом. Упряма, угрюма, с безмолвным вызовом. Подходить к ней мы не рисковали. "Давайте побыстрее уж", проворчала она. Архиепископ склонил голову. "Подойдите ко мне и возьмитесь за руки". Мы уставились друг на друга, и оба не сдвинулись с места. Скорей же Жан-Люк грубо толкнул меня в спину, и я покорно сделал шаг, и с немой яростью посмотрел на декарку. Она не желала идти навстречу, она ждала. Спустя несколько долгих секунд девчонка закатила глаза и наконец шагнула вперёд. Когда я протянул ей свои руки, Она уставилась на них так, будто я был прокажённым. 1. Я заставил себя дышать. Вдох через нос, выдох через рот. 2. Она нахмурилась и взглянула на меня со изумлением, явно сомневаясь в моих умственных способностях. 3. 4. Она взяла меня за руки, сморщилась, будто от боли. 5. Я запоздало понял, что ей и в самом деле больно, и тут же отпустил её сломанные пальцы. 6 Архиепископ кашлянул. Ты начнём же. Он обернулся ко мне. Согласен ли ты, Рид Флорен Диггери, взять эту женщину в свои законные жёны, дабы разделить с ней свою жизнь в священном таинстве брака? Будешь ли ты любить её, служить ей утешением, чтить и оберегать её в болезни и здравии? Будешь ли ты верен ей до конца ваших дней? Я уже ничего не видел вокруг себя, кроме одной единственной белой голубки среди прочих птиц. Голова у меня закружилась. Все смотрели на меня, ждали ответа, но моё горло сжалось. Мне не хватало воздуха. Я не могу жениться на этой женщине. Просто не могу. Эта мысль пришла мне на ум и впилась глубоко, стиснув в когтях всё моё существо. Должен быть иной путь, любой иной путь. Маленькие тёплые пальцы сжали мои. Я поднял взгляд и увидел перед собой пронзительные сине-зелёные глаза дикарки. Сейчас в них было больше синевы, больше холодной стали. Воды далёра отражались в них. Она едва заметно кивнула. И в этот кроткий миг я осознал: все сомнения, нерешительность, горечь о будущем, которому уже не бывать, всё это испытывала и она. Исчезла шипящая кошка, осталась лишь женщина. Она была так мала, испугана и сильна. И меня она просила тоже найти в себе силы. Не знаю, почему я сделал это. Она была воровкой и преступницей, и я был ей ничем не обязан. Она разрушила мою жизнь, когда вытащила на ту сцену. И я знал, что если соглашусь, эта декарка наверняка продолжит в том же духе. Но всё же я стиснул её руки в ответ, ощутил, как к густам подступают два простых непрошенных слова. Я согласен. Архиепископ обернулся к девушке. Я продолжал сжимать её руки, стараясь не задеть сломанные пальцы. Как тебя зовут? спросил он резко. Полное имя. Луиза Марго Ляру. Я нахмурился. Ляру. Эта фамилия была распространена среди преступников в восточной стороне, но чаще всего использовалась как псевдоним. Она буквально означала улицу «Ля Ру?» — архиепископ смирил ее подозрительным взглядом, озвучив мои собственные сомнения. «Тебе стоит знать, что, если это имя окажется ложным, твой с капитаном Дигари брак будет аннулирован. Нет нужды напоминать, какая судьба ожидает тебя в таком случае. Я закон знаю». «Что ж, хорошо». Он махнул рукой. «Согласна ли ты, Луиза Марго Ля Ру?» взять этого мужчину в свои законные мужья, дабы разделить с ним свою жизнь в священном таинстве брака. Будешь ли ты повиноваться и служить ему? Будешь ли ты любить, чтить и оберегать его в болезни и здравии? Будешь ли ты верна ему до конца ваших дней? Я видел в лице Декарки насмешку, но она сдержалась. Вместо очередного язвительного ответа только пнула песок в птиц. Они с тревожными криками разлетелись прочь. Когда вспархнула голубка, у меня в горлу подкатил ком. Согласна. Архиепископ Немей для продолжил: "Властью данной мне, я объявляю вас мужем и женой во имя Отца и Сына и Святого Духа". Он замолчал, и в ожидании следующих слов всё внутри меня натянулось как струна, будто прочтя мои мысли Архиепископ едко посмотрел на меня. Я снова ощутил, как пылают щёки. Ибо, как гласит Господь, он сложил руки вместе и склонил голову: "Двоим лучше, нежели одному. Ибо если упадёт один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадёт, а другого нет, который поднял бы его". И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него, и нитка втрое скрученная не скоро порвётся. Мрачно улыбнувшись, архиепископ расправил плечи. Дело сделано. Что Бог сочитал, пусть человек да не разлучает. По возвращении мы подпишем свидетельство о браке, и всё будет готово. Он двинулся к своей карете, но остановился и смирил меня хмурым взглядом. Разумеется, чтобы брак был официально узаконен, его необходимо консумировать. Дикарка застыла рядом со мной, поджав губы и остро с вызовом глядя на архиепископа. Меня захлестнул жар. Он был горячей и яростнее прежнего. Да, ваше высокопреосвященство. Он довольно кивнул и шагнул в карету. Жан-Люк сел в неё следом, подмигнув мне. Унижение осугубилось ещё больше, если такое вообще было возможно. Славна, архиепископ захлопнул дверь кареты. Пусть это свершится быстро. Позднее свидетель посетит вашу комнату, чтобы всё подтвердить. У меня внутри ёкнуло, а архиепископ, не сказав больше ни слова, умчался прочь.